Я подъезжаю к дому Богдана, когда экран телефона загорается повещением о звонке. С неизвестного номера. Палец тянется кнопки ответить, но я зависаю в нерешительности. Чувствую себя параноиком, потому что везде начинаю видеть опасность. А вдруг это отец? Может, лучше не брать? Ладно, бросить трубку всегда успею. Слушаю. Саш. Голос на том конце приглушенный и мужской отдаленно знакомый. Это я, а не Никита. Хм, какой Никита? Муж Ритки, но у него и манера общения другая, да и номер записан. Тщетно пытаюсь идентифицировать еще каких-нибудь Никит в своей жизни, от бывших одноклассников до коллег из ресторана. Но понятней не становится, не так уж у меня много знакомых с этим именем. Ну, диджей. Проясняет он, правильно трактуя мое недоумение и молчание. Мы с тобой в клубе познакомились, мне Лена твой номер скинула. А, так бы сразу и сказал «Привет». Если учесть, что в прошлый раз он бежал от меня, поджав хвост, то звонок вдвойне настораживает. Я поправляю бантик на коробочке с пироженами из пекарни, которые любовно тащу из центра города. Пусть Богдан равнодушен к сладкому, но мне хочется разложить эти пирожные по блюдцам, заварить чай с чабрецом, устроить вечернее чаепитие пока закатное солнце окрашивает стены кухни в розовые тона. Ага, привет. Он шуршит, чем-то и голос сбивается. Слушай... «Мне помощь твоя нужна. Из-за того, что ты Лене все рассказала, она теперь как-то странно со мной общается, насторожничает, типа. Второй день отвечает, одна сложно. Мне это не нравится. Мы с ней столько лет дружим, и все окей было. Ты уж прости, но тут твой косяк. Она из-за тебя так себя начала вести». «Ну, тяну. Не считай это таким уж косяком». «Я об этом не просил, правильно?» «Допустим, с этим утверждением не поспоришь». Вот-вот, вообще не просил. Короче, помоги мне. Что от меня требуется? Никита воодушевляется, шуршание чуть утихает. Давай типа на свидание сходим, погуляем там или в баре посидим. За мой счет, не парься. Я лене скажу, что настроен серьезно, хочу предложить тебе встречаться. А потом ты меня отошьешь. Все выигрыши, ты не при делах, а у меня появится стопроцентная отмазка. Я так страдаю по тебе, что не смогу ни с кем знакомиться. У меня есть парень. Напоминаю я. Автобус едет быстро и за окном проносятся новенькие многоэтажки. Разноцветные, радующие глаз своей яркостью. Не люблю серые панельные дома. Не люблю спальные районы, где ты чувствуешь себя как будто заперт в вечном лабиринте. Однотипные улочки, похожие здания, типовые постройки. Ты теряешься в разнообразии, из которого не выбраться. Вот Богдан живет в современном районе. Здесь велосипедные дорожки и специальные тропки для выгула собак. Несколько уютных скверов, множество разных непохожих друг на друга домов. Возможно, я предвзято, ведь тут Богдан, ну, мне легче дышится, когда я въезжаю сюда. Никто не просит ему говорить. Никита вздыхает так, словно вынужден объяснять банальные вещи. Побудь моим прикрытием. Саш, ну реально, это ты кашу заварил, тебе ее размешивать. «По-моему, там было расхлебывать. Фырку и я поднимаюсь с сиденья. Следующая остановка моя». «Да хоть расколбашивать!» Пыхтит Никита. «Ты суть-то понимаешь. Я не прошу со мной в засос целоваться. Просто на свиданку сходим, пару фотографий сделаем. Пусть Лена видит, что у нас все клеится». «Вот вроде и хочется отказаться. Да нет адекватных причин. Если уж на чистоту, то меня действительно никто не просил помогать Никите обустраивать личную жизнь. Парень спокойно существовал долгие годы, а тут пришла добрая Саша. И все испортила». «Договорились. Хотя я этого не одобряю». «Ага, я в курсе. Сегодня ты как?» «Нет, после увлекательного разговора с мамой мне только фальшивых свиданий не хватало. Еще двух часов дня нет, а я уже вымотана до предела и мечтаю то ли хлебнуть валерьянки, то ли искупаться в ванне с коньяком, чтобы проспиртоваться наверняка. Лучше завтра». «Ок, я тебя после работы заберу. Ты же завтра начинаешь, да?» «Нет уж, я сама способна доехать». Ну, «Хорошо». Не очень-то сопротивляется Никита. Адрес скину. Есть одно прикольное местечко. Так. Он произносит строже. Оденься красиво. Типа ты настроена серьезно. Вот как в прошлый раз, чтобы выглядело. Ясно? Так точно, сэр. Ага, осталось объяснить Лене, почему я хожу на свидание, когда недавно признавалась ей в наличии Богдана. Что ж, будем решать проблемы по мере их поступления. А пока я прощаюсь с Никитой и поднимаюсь на лифте к Богдану. Запасные ключи, которые он вчера вручил мне, греют ладонь. Такое невероятно удивительное чувство, от которого в животе порхают бабочки. Меня здесь ждут. Я могу открыть дверь и просто войти. Как будто это мой собственный дом. Могу скинуть обувь, расправить плечи. Мне не осудят, мне не выставят условий. Мы с Богданом сталкиваемся в дверях. Он целует меня в щеку, он на бегу кроссовки. Срочные дела, прости буду поздно. Закажи себе поесть. Я прижимаю к груди коробку пирожных. Что-то серьезное? Мое сердце, кажется, сейчас выпрыгнет из груди. А если мой отец успел выполнить свое обещание? Что тогда? не успокаивает Богдан. Штатная ситуация, в строительстве такое бывает. Ты как, нормально прошло? Да более-менее. Послушай, хватай мужчину за рукав куртки, куртке, точно он может убежать. Мой папа опять угрожал тебе. Мама намекнула, что он собирается что-то сделать, если вдруг он... Саш, мне все еще безразлична угроза твоего отца. Я не испугливых, поверь. Притягивает к себе, долгую секунду держит в плену объятия и лишь после отпускает. Конкретно сейчас поставщик перепутал заказ и привез вместо лака для обработки древесины 700 литров краски по бетону. Ах да, краска ядрено-зеленого цвета. Теперь мой прораб не принимает заказ, а курьер отказывается везти его обратно. Кто должен разобраться и где-то добыть лак? Правильно, я. Богдан с гордым видом бьет себя в грудь кулаком. Не думаю, что к этому кавардаку как-то причастен твой папа. Хотя, признаюсь, удар был бы внезапный. Такой подставы я не ожидал. Богдан смеется и, поцеловав меня, в макушку уходит. И вроде бояться нечего, но почему тогда мне становится не по себе? И везде не отпускают дурные мысли.